Но здесь оставался ещё наследник Цысаревич, нужно было спешить с увозом его. С отъездом Яковлева власть над детьми перешла в руки его сподвижника, матроса Павла Хохрекова, имевшего полномочие от Цыка и Уральского областнова совдепа. Хохреков копировал Яковлева Всё его внимание было сосредоточено на наследнике. Он спешил увести его и тщательно следил, действительно ли он болен. Гипс показывает. Он приходил и смотрел Алексея Николаевича. Он должно быть не верил его болезни, потому что, посмотрев его, он ушёл, но тут же вернулся, думая, должно быть, что он после его ухода встанет. Гендриков отмечает в своём дневнике 16 мая: Хохриков приходит по нескольку раз в день, видимо, очень торопится с отъездом. Кончилось тем, что наследник был увезён из Тобольска полубольным, с чьими интересами считался Хохриков. 17 мая отряд полковника Кабылинского был распущен и заменён красногвардейцами. Вот его состав. Эти списки представлены к следствию 1 сентября 1919 года номер 29386 начальником контрразведки штаба Верховного главнокомандующего. Первый взвод. Первый Зен. Второй Кокоруш. Третий Дрэрве. 4-й Неброчник, 5-й Иковник или Иковиен, 6-й Виксна, 7-й Гравит, 8-й Страздан, 9-й Таркш, 10-й Пурин, 11-й Овсейчик, 12-й Прус, 13-й Аленкуц или Лесекуц, 14-й Бранд, или Брайтт. 15-й Гредзен или Герстен. 16-й Лепин. 17-й Эгель. 18-й Герунос. 19-й Азолин. Второй взвод. 20-й Плуме. 21-й Грике. 22-й Пранучки с Илитранучкис. 23-й Билском. 24. Уильямсон 25. Цакулит 26. Макон 27. Якубовский 28. Альшкин 29. Баранов 30. Рольман 31. Крайно 32. Ойвер 33. Киршанский 34. Фруль 35-й Блуме, 36-й Мальне или Мельне, 37-й Яунзен или Яунзем, 38-й Тимон, 39-й Дзиркал или Дзирком, 40-й Корсак или Карсак, 41-й Ларишев или Ларинцев, 42-й Штернберг, 43-й Гинтер. Третий взвод. 44-й Дубульд или Дубульд. 45-й Аунин. 46-й Берзин. 47-й Сирснин или Сирсник. 48-й Табак. 49-й Штеллер. 50-й Часальник. Фамилия точно не установлена.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 61-й — Гейде, 62-й — Волков, 63-й — Кейре. Пулеметная команда. 64-й — Гауссман, 65-й — Лицет, 66-й — Перланцек, 67-й — Тобок, 68-й — Цалет или Цалищ, 69-й — Зильберт, 70-й — Берзин, 71-й — Орлов, 72-й — Гусаченко. Во главе этого отряда, состоявшего почти сплошь из латышей, был человек, носивший фамилию Родионова. При встрече с ним кому-то из свиты припомнилось пограничная с Германией станция Вержбалова, проверка паспортов, жандарм, похожий на Радионова. Завеса над ним немного приподнялась, когда он увидился с Татищевым. Коммердинер Волков показывает. Радионов, увидев Татищева, сказал ему: "Я вас знаю". Татищев его спросил, откуда он его знает, где он его видел? Радионов не ответил ему. Тогда Татищев спросил его: "Где же вы могли меня видеть, ведь я же жил в Берлине?"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 Заметно было, что главным лицом был не он, а именно Родионов. Это был гад. Злобный гад, которому, видимо, доставляло удовольствие мучить нас. Он это делал с удовольствием. Он явился к нам и всех нас пересчитал как вещи. Он держал себя грубо и нагло с детьми. Он запретил на ночь запирать комнаты даже к нежон, объясняя, что он имеет право во всякое время входить к ним.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 Второй Пётр Андреевич Жильяр. Третий Сидней Ванс Гипс. Четвёртая графиня Анастасия Васильевна Гендрикова. Пятая баронесса Софья Карловна Буксгевден. Шестая Екатерина Адольфовна Шнайдер. Седьмая Александра Александровна Теглива. Восьмая Елизавета Николаевна Эрсберг. Девятое Мария Густавовна Туттельберг. Десятый коммердинер Алексей Андреевич Волков. Одиннадцатый дядька наследника Клементий Григорьевич Нагорный. Двенадцатый повар Иван Михайлович Харитонов. Тринадцатый повар Кокичев. Четырнадцатый поварской ученик Леонид Седнев. Пятнадцатый официант Франц Кокичев. Журавский, 16-й писец Александр кирпичников, 17-й парикмахер Алексей Дмитриев, 18-й лакей Сергей Иванов, 19-й лакей Тюттин, 20-й лакей Алексей Егорович Труб, 21-й кухонный служитель Франц Пюрковский. 22-й кухонный служитель Терехов, 23-й служитель Смирнов, 24-я прислуга Гендриковой Паулина Межанс, 25-я и 26-я прислуга Шнейдер, Екатерина Живая и Мария. Как ехали дети? Свидетели показывают. Жильяр. Радионов держал себя очень нехорошо. Он запер каюту, в которой находились Алексей Николаевич с Нагорным, снаружи. Все остальные каюты, в том числе и великих княжон, были не заперты на ключ изнутри. Теглива. Радионов запретил княжнам запирать на ночь их каюты.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 Видимо, миссия никому здесь неизвестного выборного председателя этого выборного учреждения была окончена.